Иосиф едет в Шикем. А тот, невидимо уже отцовскому глазу, но вполне благополучно пребывая там, где он был, сидел на самом крестце осла и в нежных лучах утреннего солнца с лихо откинутым туловищем и, вытянув вперед стройные смуглые ноги, ехал рысью через горы по дороге на Бетлахем. Его настроение целиком соответствовало очевидным обстоятельствам — И если отец вел себя при прощании несообразно им, то он принял это с веселой снисходительностью избалованного любовью сына, нисколько не тяготясь сознанием, что при этой первой разлуке он обманул отцовскую заботливость. Иаков дал подробнейшее напутствие сыну, не забыв никаких наставлений и предостережений. Одно лишь он упустил из виду. Об одной лишь крайне необходимой предосторожности забыл он из-за какого-то странного и не совсем простительного заскока памяти предупредить юношу и не вспомнил о ней до тех пор, покуда предмет, которого должна была коснуться эта острастка, не предстал его глазам самым ужасным образом. Он не приказал ему оставить дома кетонет пассиму и, хитро промолчав, Иосиф этим воспользовался. Он взял покрывало с собой. Ему так хотелось показаться в нем миру, что он буквально дрожал от страха, что в последнюю минуту отец вспомнит об этом запрете. И мы допускаем даже, что в этом случае он бы обманул старика, сказав ему, что священное одеяние лежит в ларе, тогда как в действительности оно было спрятано в его поклаже. На спине его ослицы, трехлетней молочно-белой хульды, чудесного животного, умного и услужливого, хотя и склонного к безобидным проказам, обладавшего тем трогательным юмором, какой подчас обнаруживают бессловесные твари, с бархатными выразительными ушами и забавно мохнатой челкой, доходившей до больших веселых и добрых глаз, уголки которых слишком скоро обсели мухи, На спине хульды по обоим бокам висели разные предметы дорожного обихода и съестные припасы. Козий мех с кислым молоком на случай жажды, закрытые корзины глиняные горшки с манными и фруктовыми пирогами, жареным зерном, с соленьями, огурцами, печеным луком и свежими сырами — все это и многое другое, предназначенное для подкрепления путника и в подарок братьям, отец тщательно осмотрел и не заглянул только в один вьюг, представлявший собой самую распространенную истори дорожную принадлежность. Это был круглый кусок кожи, служивший во время еды скатертью, или, вернее, столешницей, обшитые по краю металлическими кольцами. Им пользовались даже бедуины пустыни — и именно они ввели его в обиход. Через кольца они продевали веревку и в виде сумы навьючивали этот обеденный стол на верблюда или осла. Так поступил Иосиф, и в этом полустоле полукашели к воровской его радости лежал кетонет. Для чего же принадлежал он ему и был им унаследован, если в нем нельзя было покрасоваться в поездке? Вблизи отчего дома, встречавшиеся на дорогах и в полях, люди знали Иосифы и радостно окликали его по имени. Но поодаль, после нескольких часов пути, там, где люди уже не знали его, приятно было показать им не только богатыми своими припасами, что всадник, которого они видят перед собой, человек знатный. Поэтому, тем более, что и солнце уже поднялось, он вскоре извлек... этот ослепительный убор, и, прихотливо накинув его, покрылым голову, так что миртовый венок, который он обычно носил, покоился у него теперь не на волосах, а на окаймлявшем лицо покрывали. В этот день он не достиг того места, ради которого так нарядился, и где по настойчивому наказу Якова, да и по собственному побуждению, собирался задержаться, принести жертву и помолиться. Однако от Бетлахема, где он переночевал у одного из друзей Иакова, верившего в Бога Плотника, до этого места оставался всего один переход. На другое утро, простившись со своим гостеприимцем, его женою и подмастерьями, он быстро туда доехал, и Хульда ждала у подпертой шестом шелковицы, пока мест Иосиф в наследственном наряде невесты, творил свои молитвы и возлияния у камня, который некогда воздвигли у этой дороги, чтобы камень напоминал Богу о том, что он, Бог, однажды здесь совершил. Среди виноградников и скалистых пашин было по-утреннему тихо, и движение по Урусалимской дороге еще не началось. и Ветерок бездумно играл в лоснящийся листвой шелковицы, А молчала, и молча приняло место, где Яков похоронил когда-то Лаванову дочь дары и знаки молитвенного благоговения ее сына. Он поставил у камня воду, положил рядом хлеб с изюмом, поцеловал землю, в которой ушла эта полная готовность и жизнь, и выпрямился, чтобы, воздев руки, обратив к небу унаследованные от ушедшей глаза и губы, пробормотать формулы благочестивой почтительности. Ничто не ответило из глубины. Прошедшая молчала, обреченная на равнодушие, неспособная встревожиться. Единственным, что осталось от него здесь, был он сам, одетый в ее брачный наряд и обративший к небу ее глаза. Неужели материнское начало — не могло воззвать к нему и предостеречь его из его собственной плоти и крови, где оно сохраняло жизнь. Нет, там оно было сковано слепым, и избалованным мальчишеством и не могло говорить. И поэтому Иосиф весело продолжал свой путь по дорогам и горным тропам. Это была самая успешная поездка на свете». Никакой неудачей, никаким непредвиденным происшествием не омрачалось ее благополучие. Не то чтобы земля скакала ему навстречу, но она услужливо расстилалась перед ним и радостно приветствовала его глазами и устами людей, где бы он ни появлялся. Его давно уже не знали лично, но его тип чрезвычайно популярен в этих краях и не в последнюю очередь благодаря чудесному покрывалу. Внешность его вызывала у всех, кто его видел, расположение и радость, особенно у женщин. Они сидели кормя груди младенцев, у залитых солнцем, саманных, наздреватых оград деревень, и удовольствие, которое доставляло им кормление детей, усиливало с видом красивого и прекрасного путника. «Будь здоров, светочей!» — кричали они ему — «Благословенна та, что родила такое сокровище!» «Доброго здоровья!» — отвечал, обнажая зубы Иосиф. «Пусть твой сын будет владыкой над многими!» «Сердечная тебе благодарность!» — кричали они ему вдогонку. «Да хранит тебя, старот! Ты похож на одну из ее газелей!» Ибо все они почитали Ашеру и только и думали о служении ей. иные опять-таки благодаря его покрывалу, но также из-за обильных его припасов принимали его прямо-таки за Бога и выказывали намерение помолиться ему. Но это случалось только на открытой равнине, а не в обнесенных стенами городах, называвшихся Бетшемеш, Кириафаин, Керембаалат или еще как-нибудь в этом роде. у прудов и ворот, которых он беседовал с местными жителями, вскоре окружавшими его многолюдной толпой. Ибо он поражал их ценимой горожанами образованностью, рассуждая о божественных чудесах чисел, о вечности, о тайнах маятника и народах земного круга, или рассказывая им, чтобы польстить им, облудниться из рука, Приобщивший к цивилизации лесного дикаря, он делал это с таким словесным изяществом, что слушатели его сходились во мнении, что ему впору быть мацкиром какого-нибудь князя города или же напоминальщиком какого-нибудь царя. Он блеснул знанием языков, приобретенным с помощью елеозера, поговорив под воротами по-хетски с уроженцем хатки, по метаниски с одним северянином и обменявшись несколькими египетскими фразами с одним скототорговцем из Дельты. Знал он не так уж много, но человек умным управится с десятком слов, ловчее, чем глупец сотней, и он ухитрялся произвести, если не на собеседника, то на тех, кто слушал их разговор, впечатление потрясающе одаренного, не знающего никаких затруднений полиглоты. Одной женщине он истолковал у колодца приснившийся ей страшный сон. Ей привиделось, будто ее сынок, трехлетний мальчик, стал вдруг больше ее самой, и у него выросла борода. «Это означает», — сказал Иосиф, на мгновение закатив глаза, «что ее сын скоро покинет ее, и она увидит его лишь через много лет», Взрослым и бородатым. Поскольку эта женщина была очень бедна, и не исключено было, что ей придется продать своего сына в рабство, толкование Иосифа показалось довольно правдоподобным, и люди подивились тому соединению красоты и мудрости, которое олицетворял собой этот юный путник. То и дело люди приглашали его погостить у них день-другой. но он нигде не задерживался дольше, чем того требовала простая приветливость, и по возможности придерживался намеченного отцом распорядка. Из трех ночей, разделявших четыре дня его поездки, он провел еще одну в доме у некоего Абисайи, серебряных дел мастера, который когда-то гостил у Иакова и хотя не служил Богу Авраама, безоговорочно и безраздельно, относился к этому богу с большим сочувствием и, занимаясь изготовлением идолов из лунного металла, оправдывался тем, что надо же ему в конце концов жить. В этом Иосиф, как человек светский, с ним согласился и переночевал под его крышей. Третью из этих коротких ночей он провел под открытым небом, расположившись маковной рощи, ибо из-за отчаянной жары он отдыхал днем и добрался до третьей стоянки так поздно, что не захотел проситься в дом. То же самое произошло с ним и под конец, когда он был уже почти у цели. Из-за жары он и на четвертый день, в самые знойные часы, отдыхал и, выспавшись днем под деревьями, тронулся в путь только к вечеру, так что началась уже вторая ночная стража, когда он очутился в узкой долине Шекемы. Но если до Толи его поездка протекала неблагополучно, то теперь началась какая-то чертовщина. С того часа, как он въехал сюда и свете луны, что плыла по небу, еще долбленной ладьей, увидел стены, крепости, храм города на склоне горы Горизим. С этого мига все шло уже кувырком, так что Иосиф готов был связать эту игру и приехать судьбы с человеком, который встретился ему ночью, не доезжая с Шикема, и в последнее перед этой полной переменной мгновенья навязался ему в попутчике.